Глава вторая. Межпланетный конструктор. Как не собираю, все время пулемет получается. Из советского анекдота. Креационистов, то есть людей, верящих в сказки, очень нервируют, что человек произошел от обезьяны. Не хотят они этого всей душой. Протестуют. Открещиваются, как кайны от своего брата. Смешна им обезьяна или противна. А может, просто себя в ней узнают, и это не радует. Люди, более близкие к науке, обычно возражают сказочникам. Дарвин никогда не говорил, что мы произошли от обезьяны. Он писал, что человек и современные обезьяны имели общих предков. И те, и другие не правы Потому что человек не произошел от обезьяны. Он и есть обезьяна. Если подбить все итоги, то по зоологической классификации наш вид Homo sapiens относится к узконосым обезьянам семейства человекообразных. Род — Homo, подотряд — настоящие обезьяны, отряд — приматы. По подклассу мы — плацентарные, а по классу — млекопитающие. Наша группа — челюстно-роты надкласса четвероногих, подтип — черепные. Тип — хордовые. А еще мы относимся к подцарству многоклеточных царства животных, а наши над царство ядерные И спорить тут, пожалуй, не с чем. Мало кто сомневается, даже из людей самых мракобесных и фанатично верующих, что человек — создание многоклеточное, а наши клетки содержат ядра. Все знают, что мы имеем позвоночник и череп, не мечем икру и не откладываем яйца, Наши самки рожают, как коровы и прочие плацентарные, а выкармливают помет выделениями жироводной эмульсии из специальных желез. Но когда вдруг всплывает слово «обезьяна», тут у сильно верующих начинается значительный «батхерт», как любят говорить в интернете, или, выражаясь прилично, сильное внутреннее сопротивление при анальном выделении кирпичей, буквально на грани истерики. Причем никакие разумные доводы, ни морфологические, ни генетические, ни логические, на клиента не действуют. Животное чувство протеста пересиливает в нем разум, который, цепляясь за соломинки псевдоаргументов, начинает погружаться в болото креационизма. Почему это происходит, а также биологические основы боговерия мы рассмотрим позже. А сейчас, оценив человека, так сказать, в черне и общо, Попробуем призадуматься, мог ли он быть другим. Эйнштейн как-то задал себе вопрос. А мог ли вообще наш мир быть устроенным иначе? Уж больно вселенная казалась Эйнштейну взаимосвязанной по всем физическим параметрам и логичной по построению. «Что меня, собственно, интересует», — восклицал он, — «так это следующее. Мог ли Бог сотворить мир другим?» Оставляет ли ему хоть какую-то свободу требования логической простоты? Мы с вами на всю Вселенную замахиваться не будем. Мы, слава богу, не Эйнштейны. Мы попробуем разобраться с козявками. А какое животное вообще могло бы стать разумным в этой Вселенной? Будет ли оно похожим на человека? Какого оно должно быть размера? Чем должно питаться? В какой среде жить? Начнем с простого. Ясно, что разумным видом может стать только вид стадный. Это настолько понятно, что в объяснениях не нуждается. Любой понимает, что цивилизация — это накопление информации и обмен ею. И накопление, и обмен возможны только между взаимодействующими особями. Если особь — одинокий хищник, ему не с кем обмениваться накопленными знаниями. Разве что детям передать. Так птицы учат птенцов летать, а лисы учат щенков охотиться. Но перекрестного опыления знаниями в данном случае не происходит, только линейная передача. Жиденькая, тоненькая, полуинстинктивная цепочка. Накопление массива знаний, который сохраняется за пределами жизни одной особи, может происходить только с участием языка и в кипящем слое стадной множественности. Особи рождаются, взрослеют и умирают, а облако знаний остается. Оно живет независимо от конкретных индивидуумов, вися на сетке перманентного обмена информацией. Следующий шаг в накоплении знаний — создание третьей сигнальной системы — письменности. Она позволила консервировать информацию на энергонезависимых, в отличие от мозга носителях, пергаменте, глиняных табличках и прочем. Однако это случится потом. А пока мы нашли только первый критерий — стадность. Но какое именно стадное животное имеет наибольшие разумные потенции? Стадные ведь бывают травоядными, стаями охотятся волки, косяками держатся рыбы. В фантастических романах фантазия авторов, описывающих братьев по разуму, не знает пределов. Мы можем встретить там разумных осьминогов, например, А в одном из рассказов, я помню, фигурировали космические корабли размером с табуретку, поскольку разумный вид, который на них перемещался, бороздя просторы Вселенной, был совершенно крохотуличных размеров, вызывающих чувство умиления. Есть и другая крайность — радикальный антропоморфизм. Его ярким представителем был коммунистический писатель Иван Ефремов, большой патриот голого человека. Наша обезьянья телесная оболочка представлялась ему верхом совершенства, и писатель горячо доказывал, что на всех планетах разумная жизнь должна быть гуманоидной, то есть строго обезьяноподобной. Давайте же разберемся, кто прав, а кто будет горько плакать после разборок. Морские виды отметаем сразу им никогда не создать цивилизации несмотря на то что среди океанских обитателей попадаются весьма интеллектуальные существа одни дельфины с кальмарами чего стоит об интеллекте у животных мы еще даст бог поговорим в свое время в других книгах а пока сразу скажем от чего мы выносим дельфинов и прочих обитателей моря за скобки научно технического прогресса дело в том что научно технический прогресс который, собственно говоря, и является наполнением цивилизации, связан с широким использованием искусственных орудий из искусственных материалов — металлов, пластмасс, резин. А для их производства, для восстановления металлов из оксидов, нужны высокие температуры, то есть открытый огонь. И значит, добавим, нужна атмосфера со свободным кислородом, который является окислителем не только для искусственно созданных нами двигателей и печей но и горючим для естественных биологических двигателей наших организмов, в которых медленно сгорает протоплазма биотоплива. Перекройте себе кислород, и вы не сможете больше окислять, то есть жить. В общем, жизнь родилась в водном бульоне, но разумная жизнь может существовать только на суше. Я, честно говоря, с трудом представляю себе домны и электростанции в океанских глубинах. Огонь, которым человечество овладело на заре своего существования, позволил нашему виду здорово раздвинуть ареал обитания. Практически до размеров всей суши, причем по двум причинам. Бурные экзотермические реакции давали тепло, плюс позволяли широко использовать пищу мяса. И то, и другое оказалось особенно кстати в северных широтах. К тому же огонь во многом сформировал психику человека, дисциплинировав дикую обезьяну. От огня зависела жизнь, и покуда его не научились добывать самостоятельно, его приходилось на протяжении поколений неугасимо поддерживать в пещере, ни на минуту о нем не забывая, заботясь о запасах просушенных дров, сменном дежурстве. Это было предельно важно. Огонь был центроосновой жизни, которая вся строилась вокруг костра. Именно с той поры, кстати, пошло поклонение огню, и наш современный вечный огонь на могиле неизвестного солдата, сохранившийся рудимент каменного века, провевшийся сквозь язычество и единобожие с их огнями жертвенников и лампадок. «Огонь подарил нам дом». Огонь вместе с загонными охотами подстегнул развитие речи, потому что требовали координации движений. Вы никогда не обращали внимания, насколько дрессированные, то есть окультуренные собаки, чувствуют себя выше собак неотесанных. Прошедшие школу дрессировки псы возвышаются над пустыми лающими шалоболками, как офицеры над штатскими штафирками. Они полны чувства собственного достоинства, они знают жизнь, они снисходительно глядят на дурашливых собачонок, они не носятся, как оглашенные. У них есть серьезное дело — охранять территорию или сопровождать слепого. Они внутренне обтесаны и оккультурины, то есть понимают, что можно, а что нельзя. Примерно такую же роль сыграл с полудикими обезьянами огонь. Далее. Вид, который может нести груз разума, должен иметь для этого хотя бы одну свободную конечность, пригодную для работы. Лучше две. Дельфины очень умны, но рук у них нет. Пассатижи взять нечем. И жирафу нечем. Значит, конечности нужно освобождать, переходя на бипедию, хождение на двух конечностях, или тетрапедию, если вид, допустим, шестиногий. Причем в освобождении конечностей должно произойти заранее, еще в диком состоянии, то есть по вполне животной нужде, а не с целью взять в руки какое-либо орудие, потому что у эволюции нет цели. Это очень важное замечание, которое я вам рекомендую запомнить. Из него вытекает принципиальное отсутствие смысла жизни, например. Манипуляторы, которыми разумное существо преобразует мир, мы обычно называем руками. Руки произошли от ног, то есть от конечностей, предназначенных для перемещения в пространстве. Как они освобождаются в природе для осуществления иных функций? Постепенно. Легче всего взять ноги в руки тем существам, которые ходят не по плоскости, а по веткам. Потому что ветки в сечении круглые, они хаотично расположены в пространстве, их нужно обхватывать, для чего иметь хватательный манипулятор. Отсюда уже один шаг до того, чтобы схватить в такую заточенную подхват нога-руку плод, растущий на той же ветке, и отправить его в пасть. Затем можно взять и камень, и палку, которой кого-то стукнуть или что-то поковырять. Ни одно четвероногое, ходящее по земле, не освободило конечности для будущей работы. Это сделали обитатели крон. Ну и отчасти грызунные, которые зажимают в передних лапках орехи и грызут их, хотя передвигаются все равно на четырех, а не на двух. Прекрасные и универсальные от природы также манипуляторы головоногих моллюсков, но от цивилизации в океане, как мы уже поняли, быть не может. Также представляется, что в деле разумного развития действует принцип универсальности. То есть больше шансов стать разумным имеет более универсальный вид. Скажем, у вида с монопитанием типа муравьеда или куала слишком узкая пищевая ниша и слишком высокая специализация. Подобный вид совершенен, и ему незачем развиваться, поскольку развивать могут только неприятности, недостаточности, дефицитность. А если вид идеально заточен под существование в данном месте, на данном типе питания, это тупик. Предел совершенства. Зато предельно совершенный вид неустойчив. Его специализация может сыграть с ним злую шутку. Исчезновение муравьев убивает муравьедов, больше они ничего есть не могут. А вид с универсальным типом питания может выжить. Когда-то наши предки не от хорошей жизни спустились с крон деревьев в саванну, овладели мелководьем принужденные выживать в новых, необычных условиях, встали на задние ноги. Нужда гнала и заставляла компенсировать недостаток телесной приспособленности приспособленностью поведенческой, то есть развитием аналитической железы. Благо, телесная конструкция это позволяла. Зная принцип универсальности, можно также сделать вывод, что разумное животное должно быть теплокровным, то есть автономно поддерживающим рабочую температуру тела с помощью самоподогрева. На это тратится уйма топлива. Теплокровные при одинаковой массе жрут больше, чем хладнокровные, в 10 раз. Но автономность есть универсальность, и за нее приходится платить. Мы, конечно, можем представить себе какую-нибудь теплую планету, на которой легко прожить и будучи рептилоидом, без лишних заморочек с самоподогревом. Но такому виду никогда не освоить всей планеты, например, ее полюсных широт. Тут не спасет даже искусственная изоляция в виде одежды, поскольку одежде нечего будет сохранять. Своего-то тепла организм не вырабатывает, он пользуется теплом окружающей среды. А если его нет, нет и организма. Кстати, тут же вопрос. А зачем разумному виду осваивать всю планету? Почему бы не остаться там же, где возник, как вид, и разуметь уже там? А затем, что только изменение условий на непривычные заставляет вид развиваться, компенсировать недостаточную телесную приспособленность иными методами. Мы свой первый шаг освоения планеты сделали, покинув Эдем лесных крон, для существования в коем были заточены природой. Затем наши предки ушли на север, где жестокие условия природы заставили их включить голову, освоить огонь, строительство жилищ, шитье сложной одежды. Что потом закончилось научно-технической революцией. А в колыбели цивилизации Африки люди в юбочках из пальмовых листьев до сих пор бегают с копьями и питаются корешками. Есть и еще одно соображение касательно необходимости осваивания всей планеты целиком. Представим себе, что некий неуниверсальный вид каким-то чудом все-таки начал помаленьку становиться разумным. Однако его телесно-пищевая неуниверсальность не позволяет разумному зверю освоить те части планеты, которые лежат за пределами его природной приспособленности. Казалось бы, ну и что? Пусть живет и строит цивилизацию в пределах своего природного ареала, будучи не в силах освоить, например, приполярные районы. Однако, кто даст гарантии, что когда-нибудь из-за пределов Ойкумены, из-за горизонта недоступности, не придет некто более универсальный и не вытеснит тебя? Разум в эволюционном смысле есть сильнейший инструмент экспансии. И эта экспансия в пределе охватит всю планету и даже выйдет за ее пределы, что мы имеем счастье наблюдать на примере своего вида. Так что неуниверсальный вид имеет все шансы проиграть в гонке виду универсальному. Собственно, разум есть просто инструмент дальнейшей заморфологической универсализации, то есть универсализации не за счет телесной приспособленности, а за счет приспособленности поведенческой, инструментальной, технической. Между прочим, примерно так и происходило на нашей планете. Когда-то на Земле существовало несколько разумных видов, и в результате острой конкуренции между ними остался в живых только один вид — наш. Конкуренция этих разумных видов отнюдь не напоминала фантастические романы с их безумным полетом фантазии, где спрутообразный разум стреляет по человекообразному. Нет, все было неинтереснее и банальнее. Земные разумные виды очень напоминали друг друга, поскольку все принадлежали к обезьянам, что только доказывает мою правоту. Наиболее универсальный тип конструкции в эволюционной гонке прорывается вперед, производя на своей основе несколько схожих моделей, которые и конкурируют между собой. Самая известная история смертельной конкуренции двух разумных видов на нашей планете — Это история многотысячелетней войны на уничтожение между кроманьонцами, нашими предками, и неандертальцами. Менее известно широкой публике о других разумных существах. А между тем, каких-нибудь сто тысяч лет назад на Земле жило как минимум пять разумных видов, включая наш. Однако на финишную прямую вышел только один. Неандертальцев, хомо эректуса, флорисийского человека, так называемых денисовцев, наши предки полностью загеноцидили, после чего процесс соревнования переключился уже на внутривидовую конкуренцию. Мы стали резать друг друга. Эволюция равнодушно смахнула с доски несколько менее удачных разумных моделей, а ведь какое-то время они шли с нами по дороге социального прогресса ноздря в ноздрю, кое в чем нас даже опережая и уже во всяком случае страдали и любили они не меньше нашего. Однако кто из слушателей этой книги, принадлежащие к биологическому виду Homo sapiens, знает о параллельных разумных видах, которые когда-то жили вместе с нами на планете, а тех же Homo floresiensis, например. Их еще иногда называют хоббитами за малый рост. Расточка эти человечки были и в самом деле маленького, Взрослые особи едва достигали метра, а головка у них была размером с крупный грейпфрут. Но, тем не менее, у флоресийских людей была своя культура. Они умели пользоваться огнем, делали довольно сложные орудия, изготавливали каменные лезвия, которые крепили на деревянные рукоятки. Биологи назвали этот вид человека Homo floresiensis по имени острова Флорес в Юго-Восточной Азии, где останки этих параллельных людей были впервые обнаружены в 2003 году. Вокруг найденных костей хоббитов находились обглоданные кости стегодонов, карликовых слонов, лягушек, рыб, птиц. Судьба разумных карликов печальна. По одной из версий, их 12 тысяч лет назад уничтожило извержение крупного вулкана. По другой же, хоббитов постигла участь неандертальцев. Иными словами, они не выдержали конкуренции с Homo sapiens. В пользу второй версии говорит следующий факт. Легенды абригена Флореса рассказывают о маленьких волосатых людях, которые когда-то жили на острове. Они, если верить легендам, умели разговаривать на каком-то своем наречии и имели длинные руки. Кстати, раскопки показывают, что Homo floresiensis действительно имели удлиненные конечности. Не менее трагична и интересна судьба денисовского человека, найденного в Денисовской пещере на Алтае. Денисовцы имели культуру более развитую, чем неандертальцы, также обитавшие на Алтае. Если наконечники и скребла неандертальцев довольно примитивные, то денисовцы были обладателями материальной культуры, которая соответствовала культуре Homo sapiens каменного века. Помимо обычных кремниевых орудий, денисовцы делали орудия костяные, включая миниатюрные костяные иглы для шитья с аккуратно просверленным ушком, а также разного рода украшения. Больше того, у них были даже обнаружены следы глобализации, то есть зачатки формирования экспортно-импортной экономики. Об этом, например, свидетельствует найденный в пещере браслет. Он довольно сложен в исполнении, набран из разных материалов причем некоторые из них были подвержены станковой росточке. То есть у этого параллельного разумного вида уже были деревянные токарно-сверлильные установки с лучковым приводом. Но дело даже не в этом, а в том, что минерал хлоритолит, из которого набран браслет, доставлен к месту его нахождения за 250 километров, а шарики из скорлупы страуса, также бывшие составными частями браслета, являлись, по всей видимости, тогдашней драгоценностью и были импортированы аж из Монголии. До обнаружения денисовцев подобный уровень технологий и обменных связей ученые приписывали представителям только нашего вида. И ведь что интересно, и хоббиты, и денисовцы обнаружены совсем недавно. А сколько еще Земли не перерыто? Так что вполне возможно, что боролись за планету не пять разумных видов, а семь или двадцать. Получается, что на пути к планетарной экспансии разума есть еще один этап. Этап межвидовой разумной конкуренции, когда группа близких видов, которые представляют собой по всем морфологическим параметрам наилучших кандидатов в разумные животные, начинает жестокое соревнование в прихожей цивилизации и вторых-третьих мест в этом соревновании не предусмотрено. Выигрывает тот вид, который слушает эту книгу. Неандертальцы были крупнее, сильнее, обладали к моменту боестолкновения не менее развитой культурой. По некоторым данным, у них были даже зачатки религии, то есть мифологические представления о том свете. Но мы их убили. Флорисийские люди были маленькими и трогательными, но мы их убили. Денисовцы были одного с нами размера, но мы их убили. Нехорошо получилось. Попечалившись и пролив скупую кайнову слезу, вернемся чуть назад, к истокам зарождения разумной жизни, к типу питания. Об этом, думаю, долго говорить не придется. Поняв принцип универсальности, вы, наверное, уже и сами ответите, какой тип существ имеет больше шансов стать разумным. Конечно, всеядное создание, или хищник, и никогда травоядное, потому что хищники умнее травоядных, а жвачные стали символом тупости. Чтобы рвать траву, которая растет везде, много ума не надо. А вот чтобы искать добычу и совершать сложные, а порой и взаимокоординированные с другими особями твоей стаи движения при совместной охоте, прицеливаться, понимать, где срезать угол и как заложить траекторию, рассчитать прыжок, для этого нужна сложная аналитическая машинка. Это показывают и эксперименты. Если собака в щель ширмы видит, как проскочил кусок мяса, влекомый экспериментатором за ниточку, она без всяких проблем сообразит, в какую сторону бежать, чтобы обогнуть ширму и перехватить мясцо там, где оно, по ее расчетам, должно появиться. Это тривиальная для хищника задача. А вот какая-нибудь курица, из-под носа которой увели зернышко, опешит, не поняв, куда бежать. Не привыкла она к решению таких задач. Зернышки не бегают. И все-таки, выбирая между хищником и всеядным, я бы сделал ставку на всеядное. Потому что хищник слишком специализирован, то есть хорошо приспособлен. Ему не надо компенсировать свою убогость умом, потому что он не убог. А вот наши предки, голые, в голой саванне, были убогими созданиями, жалкими и ничтожными, без клыков и костей, без гепардовой скорости и львиной силы. Поджирать за большим хищником или стервятниками падаль они могли, а путь в будущее им расчистило оружие, продукт умственной компенсации. Кроме того, всеядному и вооруженному просто проще заселить всю планету, превратив ее целиком свою экологическую нишу, поскольку в разных климатических областях произрастают и произбегают разные представители флоры и фауны, потребить которых в пищу поможет универсальный желудочно-кишечный аппарат. А чем важна полная колонизация планеты, мы уже поняли. Таким образом, выбирая между всеядным и хищником, я сделал бы ставку на всеядные. Причем такое всеядное, которое ближе к растительноядному. Не медведь, но свинья. То есть к существу, которое может при случае съесть мясо, но главным продуктом питания для него является пища растительная. Плоды, корни, зерна, иногда трава. Почему? Хороший вопрос. Знаменитый австрийский биолог Конрад Лоренц, родоначальник этологии, много сделавший для изучения агрессии в животном мире, отмечал, что тяжеловооруженные виды, а это всегда хищники, могут, используя свое природное оружие в виде клыков и когтей, легко убивать друг друга. Это не способствует сохранению вида. Поэтому природа ввела в них необходимые предохранители в виде инстинктивного поведения, ограничивающего насилие по отношению к своему виду. Это не значит, что львы не убивают друг друга. Это значит, что они делают подобное в меньшей степени, чем способны. Выяснение отношений среди хищников обычно заключается в моральном подавлении противника, в пустых угрозах или ритуальном поединке по определенным правилам, чтобы не убивать до смерти. Отчего собака рычит и скалится, прежде чем укусить? Демонстрирует оружие. Это инстинктивное поведение, то есть неосознаваемое, бессмысленное. Но оно, тем не менее, вполне разумно. Лучше сначала припугнуть, чем сразу тратить силы на реальную борьбу. Вдруг сработает, и сил тратить не придется. А если дело и дойдет до силовой схватки с особью своего вида, в поединке за самку, например, драка будет проходить по правилам. Достаточно одному волку сделать ритуальное движение «Сдаюсь», как агрессия победителя сразу гасится, будто рубильник повернули. Эволюция встроила в конструкцию хищников инстинктивные запреты перед убийством себе подобных. Это было нужно природе для сохранения вида, и только потому оно есть. Однако природа экономна, она никогда не поддерживает ничего лишнего. Соответственно, у невооруженных видов, у нехищников, таких запретов перед убийством себе подобных не существует. Они им не нужны, нечем убивать но острая конкуренция за экологическую нишу требует убийств окончательное решение неандертальского вопроса было осуществлено по причине изобретения оружия и когда планета была очищена огнем геноцида от близкородственных разумных видов начался новый этап конкуренции внутривидовой самая жестокая конкуренция с полным выносом конкурентов из жизни очень ускоряет прогресс. Выживают, в самом буквальном смысле этого слова, те сообщества, которые придумали лучшее оружие, лучшую тактику, лучшее взаимопонимание и взаимовыручку. Хищник же слишком благороден для такого грязного дела. Да, хищники-самцы без колебаний давят котят и щенков чужого помета, если, изгнав самца-конкурента, овладевают чужой самкой. И это естественно. Передавать в будущее нужно свои гены, а не чужие однако перед убийством взрослых особей у хищников шит запрет лоренса Он не абсолютен, но у нашего вида такого запрета вообще нет, поскольку мы не хищники, а плодоядные. Нет у нас ни клыков, ни рогов, ни когтей, соответственно, нет и предохранителей. Поэтому представители нашего вида без колебаний уничтожают и самцов, и самок, и детенышей. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить историю или просто открыть Библию, в которой Господь прямо требует от Своих возлюбленных сынов проводить этнические чистки, вырезая в захваченных городах всех до последнего, включая стариков, женщин, младенцев, и грозит небесными карами за малейшее сочувствие. Это признак полного отсутствия природных тормозов. В общем, поскольку хищники — существа более рыцарственные, чем травоядные, внутривидовая конкуренция среди разумных хищников была бы, по всей видимости, не столь напряженной, как у разумного вида, принадлежащего к растительноядным и всеядным. Мы пока что имеем возможность наблюдать рождение и развитие разумной жизни только на одной планете — нашей. И видим, что на начальном этапе разумения жесткость и жестокость конкурентной борьбы была максимальной. В случае межвидовой конкуренции она привела к тотальной зачистке планеты от конкурентов. А в случае конкуренции внутривидовой приводит к периодическим этнокультурным зачисткам. Но мы также видим и то, что чем дальше по дороге прогресса движется вид, тем больше конкуренция смещается от кровавой реальности в сторону виртуальности конкуренции экономической, культурной, политической и спортивной, в сторону соревнований в области информационных технологий. Именно это сегодня самое важное, главное и острое. А физическое уничтожение не только перестает быть необходимым, но становится даже вредным, поскольку в мире, где падает рождаемость, рабочие руки делаются все более дорогими. и Итожим. Я голосую за всеядное существо, скорее ближе к плодоядному. Точно не хищник, но точно с возможностью есть мясо и стать в потенции убивающим хищником. С возможностью всегда или изредка передвигаться только на части имеющихся конечностей. С точными хватательными манипуляторами на конечностях для потенциального использования орудий и непримерно с бинокулярным зрением. Бинокулярное зрение понадобится потом для охоты. Без охоты не стать разумным. Если у хищника для охоты есть готовые штатные инструменты — когти, клыки и бинокулярное зрение, то кандидатов хищники, чтобы скомпенсировать первые два отсутствующих пункта, придется изобретать оружие. А вот бинокулярное зрение не изобретешь, его нужно просто иметь. Когда молодым мамам врачи говорят, что они должны развивать у своих детей мелкую моторику рук, для чего покупать соответствующие игрушки, они совершенно правы. Потому что мелкая моторика манипуляторов связана с точным мышлением. Иными словами, кандидату в разумные виды нужны те отделы мозга, которые отвечают за точную координацию. На этом в дальнейшем будет строиться инструментализм цивилизации. Использование орудий труда — первый шаг к разумности, но не последний и даже не главный ни труд и неиспольование орудий создали человека слон тоже неустанно трудится щипля травку и валя деревья чтобы объесть кроны но разумным он так и не стал многие животные используют предметы как орудия труда но цивилизации они не создали одного труда мало если идиот будет всю жизнь махать кувалдой он все равно не превратится в эйнштеййн не труд причина разумности разумность — причина труда. Развитый мозг, приспособленный для решения пространственно-координатных задач и свободные для будущей работы конечности — вот залог прогресса. Вся наша наука, весь наш инженерно-технический прогресс есть не что иное, как сплошное решение пространственно-координатных задач. И идет это изначально от точности и мелкой моторики, то есть от условий жизни, требующих точной координации движений. Решение пространственных координатных задач, которое обеспечивается высокой счетно-решающей способностью мозга, это ведь не только прыжки с ветки на ветку, не только охота с преследованием и расчетом скоростей и траекторий. Это в будущем вычисление в чистом виде математика и геометрия, то есть цифровая основа прочих наук и дисциплин, физики, астрономии, инженерии. Справедливость этих слов подтверждается самой жизнью нашего вида. Тот, кто охотится, тот и движет прогресс. Наш вид и его предки сотнями тысяч лет существовали в режиме загонной охоты с помощью примитивных каменных наконечников. Достаточное время для отбора. При этом охотились только самцы. Самки сидели по пещерам и жилищам, обеспечивая тылы шили, возились с детьми, искали корешки. Результат? Он очень не понравится феминисткам. Те области мозга, которые отвечают за решение аналитических и пространственно-координатных задач, оказались лучше развиты у самцов. Соответственно, всю науку и весь прогресс двигали именно самцы. 99% изобретателей в мире — мужчины. 94% ученых, фигурирующих в человеческой истории, мужчины. Да и сегодня ничего не изменилось. В ядерной физике 98,3% специалистов — мужики. 91% статистиков и 99% инженеров — мужчины. 99% пилотов пассажирских самолетов — мужчины. В этой связи я позволю себе процитировать собственную книгу «Конец феминизма». Даже в тех странах, где принудительно загоняют женщин в равноправие, как, например, в Новой Зеландии, Австралии, Британии, и то с присутствием женщин в точных науках — полная жопа. До смешного доходит. Ты равноправие в дверь загоняешь, а оно в окно улетучивается. Скажем, в перечисленных странах стараются искусственно поддерживать половой баланс среди учителей, чтобы было поровну М и Ж. Это удается, с помощью административных усилий баланс соблюдается. Учителей женщин практически столько же, сколько учителей мужчин, но… Но физику все равно преподают 82% мужчин и только 18% женщин. Аналогичные результаты по преподаванию других точных наук лидируют учителя-мужчины. А женщины преобладают в преподавании языковых предметов, музыки, рисования и прочее. Многочисленные исследования показывают, различия между мужчинами и женщинами в области решения пространственно-координатных задач превышают их различия даже в уровне агрессивности и сексуальных повадков. Отсюда следует тотальное превосходство бывших охотников в точных науках, логических рассуждениях, вычислительной практике, ориентировании на местности, определению размеров и скорости объектов. Мужчина сразу на глаз скажет, войдет шкаф в стенную нишу или нет, и поместятся ли остатки водки в бутылке в рюмку, а женщину эти задачи вгонят в ступор. Женщины также на порядок хуже мужчин решают задачи по осмысленному вращению трехмерных объектов. Соответственно, хуже разбираются в чертежах и картах. Наиболее показательны в этом смысле тесты с лабиринтами. В Ельском университете, например, их успешно решили 92% мужчин и 8% женщин. А проведенные в Британии эксперименты показали, что с первого раза припарковать машину рядом с бордюром удалось 58% мужчин и лишь 5% женщин. Что говорит о разном устройстве мозга и разной его работе у мужчин и женщин? Собственно говоря, это известно всем. Женщины больше интересуются людьми и отношениями, а мальчики — предметами и техническими характеристиками. В общем, охота как развиватель и одновременно свидетельство о развитости тех зон мозга, которые потом понадобятся для науки, есть признак хищника. И этим искусственным хищникам пришлось стать плодоядному созданию со способностью переваривать мясо. Созданию, слезшему с дерева и освободившему конечности, чтобы в северных широтах, где мяса больше, чем растительности, добывать себе пропитание с помощью орудий. С этим ясно. Теперь разберемся с габаритами разумного существа. Каким должен быть по размерам кандидат в разумные? Могут ли к нам прилететь братья по разуму а мальчик с пальчик на звездолетах размером с табуретку? Иначе говоря, как влияет на жизнь масштабный фактор? Многие люди полагают, что при изменении размеров ничего принципиально не меняется, кроме масштаба. Если всех уменьшить в сто раз — Ничего худого не случится. Просто будем меньше кушать, строить маленькие домики, крохотные тракторчики, но никто ничего даже и не заметит, поскольку все ведь уменьшится пропорционально, подумаешь. Однако все не так просто. Трехмерное пространство, в котором мы живем, диктует свои законы. Ведь не только у вещества есть свойства. Свойства есть и у пространства. Трехмерное пространство характеризуется тем, что при увеличении линейных размеров тела его площадь меняется как квадрат от линейных размеров, а объем — как куб. И вся недолга. Представим себе сферического коня в вакууме. Если вы вдвое увеличиваете рост коня, площадь его поверхности врастает в 4 раза, а объем коня — в 8 раз. Но что такое объем? Это, по сути, масса, потому что весь объем ведь заполняется мясом. И если объем коня умножить на плотность коня, получим массу коня. Какие же следствия из трехмерности пространства проистекают для животного мира? Их два — тепловое и гравитационное. Начнем с последнего. У мышки тоненькие косточки, а у слона — толстенные кости. Но мышка может упасть со шкафа, что для нее все равно как с небоскреба, и ей ничего не будет. А вот слон, упав всего-навсего с высоты своего роста, рискует уже не встать, ибо может поломать кости. По той же причине муравей может поднять груз в 50 раз больше собственного веса, а слон — только 10% от своего веса. Вот такое непропорциональное масштабирование. Причина непропорциональности в тех самых указанных выше свойствах трехмерного пространства. При увеличении линейных размеров зверя всего в два раза, его вес возрастает в восемь раз. То есть зверек стал выше всего в два раза, а опорно-двигательному аппарату нужно будет выдержать восьмикратную нагрузку против прежней модели. Насколько для этого должна вырасти толщина костей? Прочность костей пропорциональна площади ее сечения, значит, восемь раз наращиваем. Именно поэтому толщина костей у крупных животных предельна и взята почти без запаса прочности. Ее просто неоткуда черпать. Давление на 1 квадратный миллиметр кости у слона и так почти в 20 раз превышает аналогичный показатель у мыши. Оттого крупные звери при падении ломают ноги, а мыши никогда. То же самое и с поднятием тяжестей По абсолютной силе слон, конечно, рекордсмен. Несколько центнеров может поднять. А по относительной, как мы видели, муравей много сильнее. Потому что сила мышцы, как и прочность кости, также зависит от поперечного сечения. А поскольку масса растет быстрее площади, то есть быстрее силы, сила за массой просто не успевает. Зверь слабеет с каждым набранным сантиметром роста или длины. Что же это получается? Маленьким быть выгоднее. Чем меньше, тем лучше. Да, маленькие существа относительно сильнее и прочнее. Но, принимая конструкторское решение, какой вид делать разумным, нужно учитывать два момента. Первый — размер мозга. Единицей мозга является клетка. Все клетки примерно одинаковы по размерам, что больших животных, что у маленьких. При этом мы понимаем, что чем больше базовых логических элементов в нашем мозговом компьютере, тем он мощнее при прочих равных. С этой точки зрения лучше брать черепную коробку покрупнее, туда больше вычислительных мощностей поместится. Второй момент — тепловой. Мы помним, что с изменением линейных размеров площадь тела меняется как квадрат, а масса тела как куб. Понимая это, биологи еще в середине XX века подсчитали, что теоретическим пределом для теплокровного существа будет размер мыши или чуть меньше, поскольку при снижении размеров масса падает быстрее, чем площадь поверхности тела. Меж тем масса — это производитель и аккумулятор тепла. А вот поверхность тела, его радиатор, то есть излучатель в окружающее пространство. Это значит, что при уменьшении размеров зверя производство тепла падает быстрее, чем потери. И если крупные звери типа слона у нас предельные по прочности конструкции, то мелкие предельны по тепловым характеристикам. И потому зверя меньше мыши ученым будет представить себе трудно. Чтобы поддерживать температуру тела, ему придется жрать калорийную пищу практически круглосуточно. Каково же было удивление, когда такой зверь был обнаружен. И обнаружен не где-то в далеких от всяких университетов джунглях, а прямо в густонаселенной Европе. Этим зверем оказалась этрусская землеройка. Она долгое время оставалась необнаруженной не только благодаря подземному образу жизни и мелкости но и потому, что никто, кроме сумасшедших криптозоологов, увлекающихся поисками динозавров и снежного человека, ее не искал. А зачем искать то, чего теоретически быть не может? Найденный зверек был не более 4 сантиметров в длину, а его масса была на порядок меньше массы мыши. Землеройка весила всего 2 грамма. При таких параметрах, чтобы вырабатывать и поддерживать быстро утекающее из крохотного тельца тепло, зверьку приходилось почти не спать и съедать за сутки в 4-6 раз больше своего веса. Это просто живая грелка, турбинка для постоянного сжигания биомассы. Для сравнения, средний кит съедает в день 8 тонн еды, но это всего лишь 5% от его веса. Слон уминает 2 центнера травы, а весит он 4 тонны. Процент подсчитайте сами. Пульс у слона всего 25 ударов в минуту. Ему спешить некуда. Тут проблемы как раз с избытком тепла. Его излишки нужно как-то сбрасывать, для чего у слона предусмотрены огромные уши-радиаторы. И нет шерстяного покрова, чтобы ничто не задерживало тепло. Кстати, нет шерстяного покрова по тем же причинам у всех крупных зверей. Бегемотов, носорогов. С этруской мышью иное дело. Ее пульс от 700 до полутора тысяч ударов в минуту. Потому что она работает в экстремальных режимах, как истребитель. Этой микроконструкции нужно очень быстро жить и греться. Насосик мыши тарахтит с огромной скоростью, беспрерывно гоняя кровь. Для справки. При этом и у слона, и у двухграммовой землеройки примерно одинаковая рабочая температура, опустить которую нельзя, так как она задается физическими свойствами основного теплоносителя – воды, из которой в основном состоит тело. Дело в том, что минимальная теплоемкость воды находится в пределах 37 градусов по Цельсию, поэтому энергетически наиболее выгодно выбрать именно такую температуру в качестве рабочей для функционирования тела. Подробнее об этом смотрите в моей книге «Формула бессмертия». А еще влияние масштабного фактора ясно прослеживается при сравнении однотипных зверей в зависимости от широтности их проживания. Тенденция такова. Чем севернее, то есть чем холоднее, тем крупнее зверь. Белый медведь крупнее бурого и гималайского. Мамонты и шерстистые носороги были крупнее слонов они даже шерсть сохранили для сбережения тепла. А все потому, что у крупных животных относительная площадь тела теплопотери меньше, чем у мелких. Из-за холодов северные звери и северные народы вообще стремятся округлиться, по возможности, максимально приблизившись к сфере, потому что у сферы оптимальное соотношение площади и объема массы. Поэтому чукчи и прочие эскимосы приземистые и коренастые, а экваториальные массаи — длинные и тонкие. А полярный заяц имеет более короткие уши, чем заяц средней полосы, поскольку в условиях заполярья ему лишние тонкие радиаторы, теряющие тепло, не нужны. Человек массой 70 килограммов может без особого вреда не есть месяц. А вот землеройка проживет без еды всего 6-7 часов, после чего умрет от голода. Похожая ситуация и с самыми маленькими на свете птичками — калибри. Их масса, в зависимости от вида, от 2 до 19 граммов. Птички могут питаться только днем, собирая цветочный нектар, а ночью цветки закрываются. И чтобы за ночь не умереть от голода, калибрии на все темное время суток впадают в анабиоз, коченеют, замедляя метаболизм на порядок, как медведи в зимней спячке. Только тем и спасаются. Вывод — он прост. Существовать такой мелкий вид может, но разумным стать — никогда. Поскольку разумному нужен досуг, время на размышление на эксперименты, на лень и развлечение, то есть на развитие культуры а маленький мышонок только жрет и ни на что больше времени не имеет. В этом смысле хорош как кандидат в разумные существа среднего размера хищник, поскольку разок поев, может не жрать несколько дней. Но, с другой стороны, переваривая хищник много спит, и это другая крайность. Тут уж не до книжек. Заканчивая разговор о размерах тела, дополню аргументацию о невозможности прилета на Землю крохотных инопланетян последним мозговым аргументом. Вы не забыли, что в моменты интенсивной работы мозг потребляет до четверти всех энергоресурсов организма. Теперь представьте себе инопланетянина массой 2 грамма. Крохотулечка вынужден все время кушать калорийную массу, если он не рептилоид. Его мозг при этом весит, ну, скажем, 0,1 грамма. И в момент критической умственной нагрузки, например, Крохотулечка стал вспоминать, где оставил свой бластер, его мозг начинает потреблять более 25% телесных ресурсов. Да пришелец просто умрет от голода прямо во время еды. Потому что количество поступающей энергии войдет в резкое несоответствие с количеством затрачиваемой. В общем, сильно маленьким разумное животное быть не может. Его размер и полухищные строения желудочно-кишечного тракта, позволяющие питаться нечасто, должны оставлять достаточно времени для творчества и обеспечивать при этом без особых проблем форсажные подбросы питательных веществ к мозгу. Плюс руки, плюс бинокулярность с соответствующим развитием координатных отделов мозга, черепную коробку, желательно побольше, Все перечислили или что-то забыли, или недоучли».